Глава 36. Ева нежилась в Ванне. Выезжая из Янукле, она не предполагала где-то ночевать и оставила сумку на СССР в отеле. Каждый из строится обычно держал при себе только документы, телефон и компьютер. Но В апартаментах для дорогих гостей Шарлеманя было предусмотрено буквально все. Ева первым делом обследовала свой номер в отличие от нелюбопытного Одинцова. Особенное впечатление произвела на нее ванная комната: вычурные золотые светильники на матово-розовых мраморных стенах, резные каменные рамы огромных зеркал. Пол в древнеримской мозаике и чуть выступающая над его поверхностью овальная чаша ванны. а вдоль стены многоярусный стеллаж, прозрачные полки которого были уставлены всевозможными шампунями, гелями, муссами, притираниями, маслами, лосьонами, желез, крабами, кондиционерами, ароматическими бомбочками. Добрых полчаса ушло на то, чтобы опытным взглядом изучить этикетки. Ева не стала сопротивляться соблазну и наполнила ванну водой, из-за беременности сделав ее холоднее обычного. Растворила выбранные снадобья, погрузилась в благоухающую чашу и расслабленно закрыла глаза. Ева занималась математикой, но благодаря многолетнему сотрудничеству с биологами была знакома с демоном Дарвина и гораздо лучше Мунина с Одинцовым понимала, куда метит Шарлемань. С тех пор, как на земле зародилась жизнь, На одной и той же территории за одни и те же ресурсы постоянно конкурировали существа нескольких видов. Когда кто-то из них побеждал в борьбе, среди победителей начинала распространяться вирусная инфекция. Вид погибал целиком или частично, и доминирующая позиция доставалась конкурентам. Потом их тоже одолевал вирус, а преимущество опять переходило к следующему виду или к предыдущему победителю, выжившей особи, которого успели выгодно мутировать. Цикл повторялся снова и снова, таким образом достигалось биологическое разнообразие и происходило развитие жизни. Несколько лет назад Ева летала по работе в Уругвай, на набережной тамошней столицы Монтевидео ей показали необычный памятник. Монумент был посвящен годовщине грандиозного события. Миллиард триста миллионов лет назад на Земле возникли многоклеточные организмы, которые в конце концов эволюционировали до человека. Уругвайские острики хохотали над шуткой, но плохо разбирались в биологии. Авторы монумента здорово напутали с датой. Ева обратила внимание на ошибку, хотя знала предмет лишь по верхам. Многоклеточные организмы появились не меньше миллиарда семисот миллионов лет назад. Первые клетки с ядром возникли еще раньше, поскольку использовали в обменных процессах кислород, а механизм кислородного фотосинтеза уже около двух с половиной миллиардов лет. Но когда бы и не зародилась на Земле клеточная жизнь, к этому времени уже больше миллиарда лет существовали вирусы, они обходятся без клеток. Вид, который в конце концов стал современным человеком, появился тысяч лет назад или 200, или 300, Ученые продолжают спорить. Но в любом случае, это смехотворный срок по сравнению с возрастом вирусов. 3,5 миллиарда лет. Вирусы приспосабливаются к среде обитания, изменяются и совершенствуют свои защитные системы. Они старше человека минимум в тысяч раз. Их способности к мутации минимум в тысяч раз лучше. Вирусы научились рекомбинировать генетический материал. Они разрывают молекулы ДНК и создают новые последовательности нуклеотидов. А за время совместной эволюции с человеком вирусы приобрели способность заимствовать человеческие гены. Ева понимала, что Шарлеманя и его коллег интересует встречный процесс использование генетического материала вирусов для усовершенствования человека. Они хотят освоить биологический инструментарий, накопленный вирусами за 3,5 миллиарда лет выживания, чтобы сделать людей способными доминировать в любой среде. Демон Дарвина регулирует земную жизнь с помощью вирусов. Человек для него лишь одно из проявлений этой жизни, одна из множества форм, один из множества видов. Демон, как 15-летний капитан, ведет корабль эволюции по заданному маршруту, а Шарльманн, как негора, пытается изменить курс при помощи тех же вирусов, чтобы внешняя стрелка компаса смотрела в прежнем направлении, но при этом указывала новый путь к сверхчеловеку к бессмертному совершенному существу, раз и навсегда победившему любые другие виды. Выходит, ученый скромничал насчет того, что уровень его возможности демон Дарына. Обманутый капитан корабля в книге Жюля Верна, сделался пленником хитроумного Негора. Обманутому демону предстоит стать слугой Шарлеманя и поддерживать доминирующую позицию человека в дальнейшей эволюции. Язвительное замечание Дефоржа насчет роли Всевышнего выглядело теперь близким к истине. Ева думала о том, что Шарлемань вполне мог быть большим боссом. Такие, как он, уверенно идут к цели, невзирая на препятствия, доверяют разуму, а не чувствам, подчиняют окружающих своей воле и заставляют работать на себя, ведь только сильные личности добиваются настоящего успеха. И тут, расслабленной Еве, пришла в голову мысль, которая заставила ее открыть глаза. И сосредоточиться. Мунин тоже обдумывал историю человечества и качество личности, бродя по своему просторному номеру. Его окружали не современные поделки в экзотическом азиатском стиле, а предметы искусства: мебель, вазы, скульптуры, картины на стенах. все выглядело подлинным, дорогим и несло на себе благородную печать времени. Мунин щелкал камерой смартфона, рассчитывая показать снимки Кларе. Даже после ссоры, после всех обидных слов, он был уверен, что вскоре они опять будут вместе, а пока мысленно с ней разговаривал. Особого внимания Мунина удостоилась широченная кровать, занимавшая половину спальни, высокий подиум из темных брусьев, который покоился на толстых ногах. Брусья и ноги из цельных стволов дерева хранили нарочито грубые следы топора. Изголовьем служил массивный деревянный щит выше роста Мунина, покрытый рельефами в азиатском стиле. Боги, животные, герои, растительные орнаменты, с ними перекликались рисунки золотом на красном одеяле, с контурами, вышитыми то ли бисером, то ли мелким жемчугом. Мунин заплатил бы сейчас любую цену, чтобы Клара оказалась рядом и разделила с ним эта грандиозная ложа. Но пока их разделяли тысяч километров. А до того, как лечь с Кларой в постель, ему предстояло многое ей объяснить. Мунин сделал несколько снимков, тяжело вздохнул, усилием воли запретил себе приближаться к бару, сбросил одежду и, раскинув руки, упал навзничь поперек кровати. Через потолок от стены до стены тянулись выступающие декоративные балки из таких же грубо тёсаных древесных стволов, как в основании кровати. Пространство между балками занимали зеркала. Мунин мечтал мгновенно уснуть, а вместо этого в тусклом свете ночной лампы разглядывал в зеркалах себя, маленького и несчастного, лежащего в одиночестве посреди бескрайнего красно-золотого поля. Настроение сделалось до невозможности паршивым, и заметная роль в этом принадлежала Шарли Маню. На протяжении дня он постоянно задевал Мунина, возможно даже сам того не желая. Историк всю жизнь терялся перед сильными личностями он чувствовал себя беззащитным и принимал на свой счет любую двусмысленность Дополнительные страдания доставляло мунину то что французы благодаря философу дедро называют лестничным остроумием однажды в светском салоне дедро не сумел достойно возразить едкому собеседнику расстроился вышел на лестницу и придумал блестящий ответ Но время было упущено, нёво возвращаться же в салон ради того, чтобы бросить с порога запоздалую реплику. Мунина не радовала общая проблема с выдающимся ученым. Всю жизнь он мучился, потому что наедине с собой после неприятного разговора придумывал хлёсткие ответные выпады. Лестничное остроумие било через край, но слишком поздно. За ужином Шарлемань обронил пренебрежительную фразу, мол, немцы, в отличие от французов, живут без удовольствий. Тогда Мунин обиделся за Клару, а теперь сообразил, что мог тут же воткнуть ученому шпильку насчет его псевдонима, ставшего фамилией. На стороне Германии во время Второй мировой воевала французская пехотная дивизия СС Шарлемань Вот и надо было сказать, что эти эсэсовцы, видимо, защищали Берлин и сдавались в плен американцам с удовольствием. Они ведь не немцы. Одна из тирад Шлеймана задела не только Мунина. После рассказа об изумрудной Элизе, которая ворует гены у водорослей, ученый переключился на осцидию. Это такое примитивное морское животное, пояснил он. Похоже на небольшую банку, сверху два раструба, снизу присоска, чтобы крепиться ко дну. У осцидии феноменально развита регенерация. Она может восстановить себе все, что угодно, любую часть организма. И вот что интересно. У молодой осцидии есть головной мозг, как у человека. Использует она его тоже схожим образом. Сперва, с помощью мозга путешествует, ориентируется в пространстве, анализирует окружающую среду и подыскивает наиболее подходящее место для жизни. Когда место найдено, осцидия присасывается к нему. Шурлиманю ухмыльнулся и глотнул романьяка. Присасывается намертво, а потом сжирает свой мозг. Он уже не нужен, а больше никогда не сдвинется с места. Согласитесь, очень человеческая модель поведения. Мужчины не нашли, что сказать, а Ева заметила: "Вы не любите людей". Любить можно кого-то конкретного, но не всех поголовно», — возразил Шурлиман. Скажем так, я объективно оцениваю людей. Я оценка невысокая, согласен. Если так, зачем вы для них работаете, спросил Денцов. Я работаю для себя, сказал ученый. И Мунин тогда снова обиделся. Мозг был его единственной гордостью. Феноменальная память хранила огромные массивы информации. Но дело даже не в том, что Мунин почувствовал себя одним из тех, кого не любит и не ценит Шерлиман. Он и правда сжирал свой мозг, думая сейчас только про клару. Прочие мысли отступили куда-то на границу сознания, и собрать их воедино не удавалось. Мунин лежал посреди кровати, смотрел на себя в зеркала под потолком, а видел примитивное существо вроде осциды. Что он сейчас может? Заглатывать пищу одним раструбом, а через другой выбрасывать продукты жизнедеятельности. Вот и все. Достойный финал для эрудиты и умницы ни на что негодный, отвратительный кусок плоти с кучерявой бородкой, которую заставила отпустить Клара. Мунин шмыгнул носом и резко сел. "А вот хрен вам", сообщил он в пространство, одной рукой вытирая мокрые глаза, а другой нашаривая телефон. "Хватит быть бесхребетной размазнёй. Надо позвонить Кларе, заставить её слушать и рассказать всё. Тогда мозг снова заработает". А чем лучше он будет работать, тем скорее случится встреча, которая занимает сейчас все мысли, лишь бы Клара не выключила телефон. Телефон работал, и Клара ответила почти сразу. Мунин заговорил громко, стараясь подражать уверенной манере Одинцова. Значит так, слушай меня внимательно. Это не просьба, это приказ. Не перебивай и не смей бросать трубку. Я сама собиралась тебе звонить, сказала Клара. Мунин обрадовался. Правда? — Расставаться надо по-хорошему, продолжала Клара. Прости, что я на тебя накричала. Подожди, крикнул Мунин. — Слышишь? Не надо расставаться. Наоборот, надо это ты подожди, скомандовала Клара. Нам было хорошо вместе, пусть недолго, но хорошо. И я хочу, чтобы в памяти осталось только хорошее. Мунин попытался перехватить инициативу. Мы скоро увидимся, и все будет еще лучше. Ничего не будет. Отрезала Клара: Все кончено. Ты сделал выбор. Я тебе не нужна". "Подожди", снова крикнул Мунин. — "дай сказать". Экран смартфона еще светился, но связь уже оборвалась. Мунин бросил бесполезный гаджет на кровать и, неслышно ступая по ковру, побрел из спальни в гостиную. Там он наугад вытащил из бара бутылку, налил полный стакан. Смартфон блямкнул несколько раз подряд. Мунин втянул носом густой алкогольный дух поднимавшийся от стакана и вернулся в спальню. Сообщения пришли от Клары. Это был многократный повтор одного и того же рисунка: на фоне старой географической карты надпись с жирными буквами "Секс турист" с частоколом восклицательных знаков. «Психануло», — покривился Мунин. Он уселся на кровати, хотел уже опрокинуть стакан в глотку, но вдруг замер. Вгляделся в рисунок на экране смартфона, поставил на пол стакан с нетронутым напитком и увеличил масштаб. центр карты занимала схема укрепления иностранного легиона в Дьен-Бьен-Фу с фортами, один из которых защищал прадед Клары. Она выбрала единственную достопримечательность Индокитая, которую хорошо знала. Мунин заорал: "Умница!" и принялся судорожно натягивать штаны.